Дональд. Глава 7. 11 сентября 1964 года Дональд Гелвин, только что приступивший к занятиям на втором курсе Университета штата Колорадо в Форт-Коллинсе, впервые зашел в медпункт кампуса. Он попросил залечить ранку на большом пальце левой руки. Его укусил кот. Он не стал объяснять, почему кот рассвирепел настолько, что стал кусаться, а не просто царапаться. Следующей весной Дональд снова обратился в медпункт. На этот раз проблема тоже была своеобразной, хотя и более интимного свойства. Он рассказал, что его сосед по комнате подцепил сифилис, и теперь он опасается, что может случайно заразиться от него. Дональда, собиравшегося стать врачом, пришлось разубеждать в том, что сифилис передается не только половым путем. Через несколько недель, в апреле 1965 года, Дональд посетил медпункт в третий раз. Он сказал, что был дома у родителей и один из его братьев, кто именно он не уточнил, запрыгнул на него со спины. У Дональда обнаружили растяжение поясницы, и оставили на сутки в изоляторе медпункта. Затем был огонь. Осенним вечером 1965 года в дверях медпункта появился пошатывающийся Дональд с многочисленными ожогами на теле. Он сказал, что присутствовал на сборе активистов, они жгли костер, и у него загорелся свитер. После некоторого разбирательства выяснилось, что Дональд сам прыгнул прямо в костер. Может быть, он сделал это, чтобы привлечь к себе внимание или произвести на кого-то впечатление, или воззвать о помощи. Юноша затруднялся сказать. Администрация освободила Дональда от занятий и направила на психиатрическое обследование. На протяжении следующих двух месяцев его четыре раза принимал майор Рид Ларсон, клинический психолог госпиталя Академии ВВС. Это был первый раз, когда Дональд оказался на обследовании у специалиста по психическим заболеваниям. А Дон и Мими впервые столкнулись с тем, что их старший сын, возможно, не вполне нормален. Но все опасения по поводу Дональда рассеялись, когда майор Ларсон представил свое заключение. 5 января 1966 он написал «Наши результаты свидетельствуют об отсутствии какого-либо серьезного умственного расстройства, равно как и симптомов, обусловленных каким-либо психозом». Дон и Мими успокоились, однако это заключение можно было считать безоговорочно положительным с большой натяжкой. Майор отмечает, что на одном из сеансов Дональду вводили о натрия – одну из разновидностей сыворотки «Правды». Сыворотка «Правды» – психотропные вещества, которые используются для того, чтобы выяснить у человека скрываемые сведения. В психиатрической практике при определенных расстройствах их применяют для того, чтобы пациент стал более открытым и легче шел на контакт с врачом. А металловые интервью не были новинкой в психотерапевтической практике, но обычно их применяли только в работе с пациентами с выраженными трудностями общения и признаками кататонической формы шизофрении. Тем не менее, майор рекомендовал допустить Дональда к занятиям при условии, что он продолжит получать психиатрическую помощь. Мы обнаружили целый ряд эмоциональных противоречий, которые, полагаю, достаточно неприятны для мистера Гелвина, но тем не менее служат причиной его непредсказуемых поступков в учебном заведении, пишет он. Далее Ларсон указывает, что оплата лечения может производиться за счет средств недавно принятой программы медицинского обслуживания родственников военнослужащих. Что же мешало Дональду настолько сильно, что он кинулся в открытый огонь? Не дожидаясь ответа на этот вопрос, в начале 1966 года он с головой окунулся в студенческую жизнь, полной решимости наверстать упущенное. Теперь Дональду отчаянно хотелось общаться, особенно с представительницами противоположного пола, хотя он выглядел довольно неопытным по части поисков подружки. Он стал еще сильнее чувствовать свою непохожесть на окружающих. Однако Дональд по-прежнему был спортивным и симпатичным и продолжал верить, что обладает всеми возможностями стать таким, каким хотели бы его видеть родители. Дональд начал встречаться с однокурсницей по имени Мэрили. Пару месяцев спустя они уже заговорили о браке. Это могло показаться поспешным но не в случае Дональда, который страстно стремился жить нормальной жизнью, заниматься сексом, не задумываясь о грехе, иметь собственную семью и быть в полном порядке. Однако родным не довелось познакомиться с Мерили. Пара рассталась, и убитый горем Дональд не стал об этом распространяться, отчаянно пытаясь вновь наладить отношения. Уже после разрыва он наговорил с Мэрили по межгороду на 150 долларов. У него не осталось денег на аренду жилья, но признаться в этом родителям Дональд не мог. 150 долларов – это примерно 1200 долларов в ценах 2020 года. Он решил поискать место, где можно пожить бесплатно и подумать, как быть дальше. В начале осени 1966 года Дональд нашел давно заброшенный овощной погреб неподалеку от кампуса. Помещение с электричеством и древним обогревателем, но без воды. Там он ночевал на матрасе в полном одиночестве, не понимая, как выбраться из тупика, в который загнал себя сам. Дни превращались в недели, недели в месяцы. 17 ноября Дональд вновь обратился в медпункт по поводу кошачьего укуса. Узнав, что это второй кошачий укус за неполные два года, врачи в тот же день отправили его на полное психиатрическое обследование, в ходе которого истинный масштаб проблем Дональда стал наконец понятен. С врачами он выглядел откровенным, как никогда и ни с кем прежде. В протоколе освидетельствования упоминаются еще более аномальные саморазрушительные действия, о которых рассказал Дональд. Прыгал в костер, обматывал шнур вокруг шеи, включал газ и даже ходил в похоронное бюро прицениваться к гробам. Всему этому молодой человек не мог дать адекватного объяснения. Петля, газ, похоронное бюро. Дональд был зациклен на смерти, на окончании своей жизни. Отчужденность, которую он всегда чувствовал, с поступлением в колледж никуда не исчезла. Она обострялась и проявлялась новым, пугающим образом. Находясь под наблюдением медперсонала, Дональд продолжил свою исповедь. Одному из врачей он рассказал, что воображал, будто убил одного из преподавателей. Спустя несколько дней он поделился другой фантазией, на этот раз об убийстве человека на футбольном матче. Дональд много рассказывал о своем прошлом и сделал одно признание, которое показалось врачам особенно настораживающим. Запись в больничной карте была предельно краткой. Две попытки суицида в 12-летнем возрасте. В чем именно состояли эти попытки, неизвестно. Не осталось никаких свидетельств о том, что Дональд когда-либо рассказывал о них кому-то еще. Если же они действительно имели место, то об этом знали его родители. Однако лечащему врачу Дональда хватило и его слов особенно после того, как он узнал, что на самом деле произошло с кошкой. Он умерщвлял кошку медленно и мучительно, писал врач в своих заметках. Кошка жила у него два дня и, похоже, привела еще одну, вероятно, самца. Из-за этого в помещении стало неприятно пахнуть. Кошка отцарапала его. Он не знает, зачем убил кошку и почему мучил ее. Был эмоционально подавлен, рассказывая об этом поступке. Дональд был не просто подавлен, он боялся. Этот юноша представляет опасность для себя, и, возможно, для других. Не исключена шизофреническая реакция, написал тот врач. В машине Дональд всю дорогу бормотал что-то о Боге, Мэрили и каких-то агентах ЦРУ, которые его выслеживают. Уже дома, на кухне, он заставил окружающих вздрогнуть, закричав в полном ужасе «Ложись, по нам стреляют!». Это происходило в конце 1966 года, когда Дон едва приступил к работе в Федерации Штатов Скалистых Гор в преддверии нового этапа жизни для всех членов семьи. Университетский врач сказал, что Дональд не сможет продолжить учебу, пока не пройдет дополнительное обследование и лечение. Дон и Мими сразу же выехали к сыну в форт Коллинс. Они застали его за мытьем головы пивом и решили забрать домой. Однако теперь, когда он вернулся, у них не было ни малейшего представления, что с ним делать. Дональду требовалась помощь психиатров. Но какая помощь была ему доступна? Частные клиники вроде Chestnut Лодж в Мэриленде, Менингер Клиник в Топике или ближайший Седер Спрингс были слишком дорогим вариантом для Гелвинов, даже если бы Дональд согласился туда отправиться. В то же время государственные больницы казались жуткой перспективой. Там покой обеспечивался нейролептиками и смирительными рубашками, как в страшном фильме Сэмюэла Фуллера Шоковый коридор, вышедшим на экраны в 1963 году. В 1967 году штат Массачусетс попал на первые страницы газет после подачи иска о запрете проката разоблачительного документального фильма Фредерика Уайзмана Безумцы Титиката о бесчеловечных условиях содержания в больнице Бриджвотер, пациентов, которые раздевают догола, принудительно кормят и третируют те, кто обязан о них заботиться. В Колорадо все хорошо знали, что в крупнейшей местной психиатрической больнице Пуэбло, примерно в часе езды от Хидденвелли, шизофрению лечат инсулиновой шокотерапией, и сильнодействующим лекарством под названием аминозин. Дону и Мими нужно было оказаться в совершенно безвыходном положении, чтобы согласиться отправить Дональда в подобное место. Государственные больницы вроде Пуэбло для совсем безнадежных, не для таких здоровых молодых людей, как их сын. У жестоких государственных психбольниц существовала альтернатива но она вряд ли понравилась бы Мими. В деятельности колорадской психиатрической больницы в Денвере, относившейся к университетской системе, преобладали психоаналитические методы, за которые ратовали Фрида Фром-Райхман и ее последователи. Здесь шизофрению рассматривали как психосоциальное расстройство, уделяя особое внимание психодинамическому фактору этой болезни, той самой шизофреногенной матери. Скорее всего, Мими и Дон даже не знали особенностей этих методов. Того, что психоаналитик будет выяснять все подробности воспитания Дональда и наличие у них возможности делать что-то иначе. Однако они отдавали себе отчет в том, что отправив сына в психиатрическую лечебницу любого типа, пересекут определенную черту. «Опять же», – рассуждали Мими и Дон, – «действительно ли все настолько серьезно? Ведь вполне очевидно, что диагностика шизофрении того времени была и во многом остается по сей день скорее искусством, чем наукой. Никакой из отдельно взятых симптомов сам по себе не являлся конкретным признаком болезни» и поэтому врачи могли диагностировать ее только путем исключения других гипотез. За 14 лет до этого Американская ассоциация психиатров впервые опубликовала Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам – ДСМ. Около трех страниц в нем занимало определение шизофрении, в том числе пять ее подтипов, предложенных еще Ойгеном Блейлером – гибифренической, кататонической, параноидной и простой. А также описывались пять новых видов – шизоаффективная, детская, остаточная, хроническая недифференцированная и острая недифференцированная. Это определение в ДСМ подверглось резкой критике. В 1956 году, Видный психиатр Айвен Беннет назвал его никчемной диагностической классификацией и предложил вместо этого сосредоточиться на лекарствах, которые могут быть полезны в лечении симптомов. С тех пор в каждом новом издании ДСМ описание шизофрении изменяется, обычно в соответствии с преобладающими подходами к лечению. Во втором издании ДСМ опубликованном в 1968 году, дополнительно появилась острая шизофрения, характеризующаяся галлюцинациями, бредовыми идеями и ничем более. Однако разногласия относительно того, что же на самом деле представляет собой шизофрения, сохранялись. Отдельная болезнь или некий синдром. Наследственная или приобретенное через травму. Дон и Мими поняли, что для людей, оказавшихся в такой ситуации, как их сын, вопрос о наличии или отсутствии у них шизофрении часто зависит от приоритетов лечебного учреждения, в котором их обследуют. О профилактике не говорилось вообще. Полное выздоровление почти не обсуждалось. Было ясно одно – Если отправить Дональда в любое заведение, хотя бы отдаленно похожее на психиатрическую больницу, это точно станет позором и бесчестием, положит конец университетскому обучению Дональда, испортит карьеру Дона, запятнает общественную репутацию семьи и в конечном счете лишит остальных детей шансов на нормальную жизнь. Вот почему. С точки зрения Мими и Дона, самым разумным или, по крайней мере, реалистичным, было надеяться, что все каким-то образом само собой наладится. Чем больше они думали об этом, тем сильнее укреплялись в своем оптимизме. Разве он не сможет оставить в прошлом Мерили, вновь обрести почву под ногами, переехать из своего погреба в общежитие и поправиться? Им было необходимо поверить, что он сможет. Поэтому они стали искать для лечения Дональда знакомого и доверенного человека. Такого, который поможет ему пройти через этот кризис, вернет в университет и даст возможность прийти в себя. Вполне понятно, что в первую очередь Мими и Дон подумали об обращении в госпиталь Академии ВВС. Там прекрасно знали всю семью Гелвин, и Мими и Дон рассчитывали, что смогут помогать направлять процесс к благополучному исходу. На этот раз Дональда обследовал хороший знакомый Гелвинов, майор Лоуренс Смит. Терапевт по врачебной специальности, он служил в Академии с 1960 года и был поклонником футбольных талантов юного Дональда. 8 декабря майор Смит написал в университет штата Колорадо письмо в защиту интересов Дональда. В нем он возлагал вину на учебное заведение за то, что состояние Дональда назвали острой ситуационной неприспособляемостью. Хотя на самом деле это было причудливое стечение неурядиц, неудовлетворительные жилищные условия, разрыв с девушкой и стресс в связи с итоговыми экзаменами. Письмо майора было выдержано в доброжелательном и обнадеживающем тоне. Соглашусь, что его реакции на приеме у вас в декабре были весьма необычными. Однако я полагаю, что он оправился от этого инцидента, глубоко осознал ситуацию и, насколько я могу судить, опираясь на собственный опыт, «Наверняка не допустит подобного поведения впредь», – писал он. Второй раз за год Дон и Мими обеспечили своему сыну возможность достойно вернуться к занятиям в университете. Майор не упомянул в своем письме ни об умерщвлении кошки, ни о гомицидальных фантазиях Дональда. Тому была веская причина. Майор Смит ничего не знал об этом. Он ни разу не обратился к тем, кто обследовал Дональда в университете. У них не было возможности проинформировать его. А сам Дональд, естественно, промолчал. Он вернулся в университет штата Колорадо сразу после рождественских каникул. Погреб остался в прошлом. Дональд вышел из изоляции и вернулся в мир своих однокурсников. Он посещал психотерапевта в медпункте, время от времени проходя психиатрическое тестирование. После одного из них, обследовавший его врач, написал, «Психозы у этого студента отсутствуют». Дональд выглядел так, будто он спешит быть нормальным человеком, сыном, которого хотят видеть родители. Он даже начал встречаться с девушкой. Весной Дональд объявил, что нашел подходящую замену своей бывшей, Мэрили. Ее звали Джин. Она была высокой и широкоплечей. Бой-девка, как однажды отозвался о ней Дональд. По своим физическим кондициям она хорошо подходила Дональду, сохранившему телосложение футболиста. Так же, как и он, она была амбициозна. Джин хотела получить ученую степень, а Дональд по-прежнему рассчитывал стать врачом. Они пробыли вместе несколько месяцев, и Дональд объявил родителям, что снова помолвлен. Мими и Дон испытывали двоякие чувства. В некотором смысле, эта новость стала для них позитивным признаком того, что Дональду не терпится начать жить нормальной жизнью, Они даже были в определенной степени признательны ему за то, что он планирует жениться обдуманно, а не вынужденно, например, из-за беременности. По своему собственному опыту Мими и Дон знали, что в такой ситуации для молодого и решительно настроенного человека возражения родных не значат ровным счетом ничего. А еще Мими стало немного легче, по крайней мере, в одном отношении. Они с Доном утаивали срывы Дональда от окружающих в надежде, что обо всем этом можно будет забыть. Мими желала лишь одного, чтобы Дональд поправился. Как может она противиться самой мысли о том, что сына степенится, обретет жизненный путь, станет предсказуемым, крепко стоящим на ногах, успешным и даже счастливым? Ведь именно так все и должно происходить, не правда ли? Юноши и девушки знакомятся, влюбляются и женятся. Однако, разумеется, Мими и Дон понимали, что этот брак – очень неважная идея, и все окружающие думали так же. Даже не считая личных проблем жениха, этот союз выглядел сомнительным как минимум по одной очень важной причине. Общие знакомые предупреждали Дональда, что Джин вполне определенно высказывалась о том, что не хочет иметь детей. Она хотела продолжить образование в аспирантуре, стать генетиком и помогать лечить болезни. Дети просто не вписывались в ее планы. Дональд не слушал. Мысль о собственной семье без детей навевала на него такую тоску, что он просто не верил в то, что Джин действительно могла так говорить. В мае 1967 года, за считанные месяцы до свадьбы, Дональд сидел на очередном приеме у университетского психиатра и говорил о соколах. Внимательно рассмотрев абстрактный рисунок на карточке, он сказал, что видит скалу с отверстием, В глубине этого отверстия находится гнездо, из которого он может забрать маленьких птенцов домой и сделать их своими. Таинственный, темный, напоминающий родовой канал-коридор, преодолев который Дональд может обрести новую семью. Тест Роршаха только начался, а Дональд уже дал своему психиатру огромное количество рабочего материала, Дональд взглянул на следующую картинку и подумал об искушении. Он увидел женщину, готовую к половому акту с мужчиной, и мужчину, который, как записал врач, испытывает моральные страдания, должен он это делать или нет. В итоге мужчина решает сохранить свои высшие ценности и не вступать в связь с женщиной. Третья картинка – напомнила Дональду его знакомого Битника. Мне кажется, он обкурился и балдеет. Четвертое и пятое навели на размышления об отце и сыне. Дональд увидел сына в кровати и отца, пришедшего пожелать спокойной ночи. Отец уже уходит. Затем он увидел сына, рыдающего на плече своего отца с просьбой о помощи. Сын совершил какую-то ошибку, и отец собрался сделать ему некое наставление. При виде шестой картинки в сознании Дональда внезапно разразилась жестокая драма. Мужчина замышляет месть, а женщина его отговаривает. Он слушает ее в полухо. сказал Дональд. На седьмой он тоже увидел сцену мести. На этот раз. Сын мстил за своего отца. Сын, по его словам, чувствует свою правоту, потому что тот человек причинил зло ему и его семье. На последней картинке Дональд увидел себя. «Я забираюсь на скалу. Я на самой вершине. И на меня пикируют соколы», — сказал он.